Мороз стал спадать. На море был штиль, и адмирал Кедров решил использовать все суда и баржи, которые могли держаться на воде, взяв их на буксиры. В эти тяжелые часы, среди лихорадочной напряженной работы, он проявил редкую распорядительность, не отдыхая ни днем, ни ночью, поспевая всюду, требуя от подчиненных того же. Огромная работа выпала на долю и начальника штаба. Он также не знал ни минуты покоя и адмирал кедров и генерал шатилов и генерал скалон и помощник его генерал стогов все оказались на высоте положения с полным самообладанием не ослабевающим напряжением сил выполняя свое дело около полудня я прошел в штаб и вызвал к аппарату генерала кутепова последний находился на станции Сарабус, 15 верст к северу от симферополя войска продолжали отход Линия фронта проходила южнее станции Юшунь, отход производился в полном порядке. В конце разговора генерал Кутепов доложил, что со мной желает говорить генерал Слащев. Я уклонился от разговора под предлогом недостатка времени, вскоре мне была доставлена телеграмма генерала Слащева. Главкому лично видел части на фронте. Вывод. Полное разложение. Последний приказ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 Нежели здесь, Севастополь 30 -го, 10 -го, 20 -го, номер 417, Врангель. Однако Слащев не успокаивался. Через несколько часов я получил новую его телеграмму, в которой он заявил, что глубоко оскорблен нежеланием моим с ним говорить: Прошу либо доверия, либо военно-полевого суда. Я же буду спасать Родину или умирать. И неожиданно кончал. «Прошу вас не отказать дать срочный ответ и сообщение ответной телеграммой. Пока всего хорошего». Я, конечно, ничего не отвечал. Ночью генерал Слащев прибыл в Севастополь, пытался меня видеть, однако я его не принял. Спасать родину или умирать он, видимо, уже раздумал и поспешил погрузиться на ледокол Илья Муромец. Вечером посетили меня представители городского самоуправления. Последние просили заблаговременно принять меры к охране города, портового завода и артиллерийских складов после нашего ухода. Они предлагали охрану эту принять на себя, организовав ее из рабочих. Я охотно дал свое согласие, обещал выдать своевременно рабочим оружие. Это впоследствии и было сделано. Прибыли граф де Мартель и адмирал Дюминиль. Граф де Мартель выразил согласие принять под покровительство Франции всех оставляющих Крым. Для покрытия расходов по содержанию этих лиц французское правительство брало в залог русский тонаж. 31 октября состоялся обмен официальными письмами. Севастополь, 31 октября по старому стилю, 13 ноября по новому стилю, 1920 года. В тот момент, когда события заставляют меня покинуть Крым, я должен иметь в виду использование моей армии На территориях еще занятых русскими силами и признавшими мою власть. Оставляя за моими войсками их свободу действий в будущем согласно тем возможностям, каковы мне будут даны в деле достижения национальных территорий, равно принимая во внимание, что Франция явилась единственной державой, признавшей правительство Юга России и оказавшей ему материальную и моральную поддержку, я ставлю мою армию мой флот и всех тех, кто за мной последовали под ее защиту. Вследствие всего я отдал приказ, каковой я вам при всем препровождаю, различным частям, входящим в состав русского военного и торгового флотов. С другой стороны, я считаю, что эти суда должны служить залогом оплаты тех расходов, каковы уже произведены Францией, или могут ей предстоять по оказанию первой помощи вызванные обстоятельствами настоящего времени. Генерал Врангель.